Глава 13 Драконы Когда мы дошли до норы, наши сменщики выглядели совершенно спокойно. В прошлый раз они сразу принялись сыпать интересными историями о своем дежурстве, но сейчас почему-то ведут себя, как будто ничего не случилось. Неужели еще никто не пытался пройти нару, и наша маленькая диверсия до сих пор не раскрыта? Мы тут еще немного с вами сидим. Ведька хочет посмотреть на дракона. Ага. Сань, ну и чего ты делаешь, видишь, что тебе совсем не интересно. Кого ты обманываешь? Ну вот я и узнал имена наших сменщиков. Стоп. Что они сказали? Дракон? В этот момент, со стороны железной дороги, послышался шум и громкие крики, высунувшиеся из своего окна инспекторши Ольги. Слышали меня? Ведите свою тварюгу исключительно по насыпи! Попортите мне асфальт или, не дай бог, рельсы заденете, счета сами будете оплачивать. Не удержавшись, я подошел к краю платформы и принялся рассматривать, кто же это собрался заглянуть к нам в гости. Два человека с автоматами, похоже, такое прикрытие это норма, и еще один в доспехах верхом на ящере переростки. Серьезно, огромная зеленая тварь с толстыми лапами, вся покрытая чешуей. «Метра полтора в холке будет». Мой напарник тут же оценил параметры ездового ящера. Я же на мгновение задумался о странности людского поведения. Как бы та же Ольга отреагировала на такого монстрика рядом с собой еще месяц назад. А сейчас покрикивает на него, как ни в чем не бывало. Но это я отвлекся. «А чего это к нам опять медеевцы пожаловали? Шварц же говорил, что их неделю не будет». Я решил попробовать уточнить детали у Сани с ведьком. Ребята ведь, учитывая, что как минимум о появлении дракона они знали, скорее всего в курсе происходящего. Да вчерашние студенты кому-то там нажаловались, вот и прислали внеплановую проверку. И ведь что обидно, нам же потом и скажут, что они уследили за монстрами, а как будто мы тут можем хоть на что-то повлиять. Саня ответил мне, не отрывая взгляда от приближающегося к нам ящера. «Нет, ну ты посмотри, какая зверюга!» Он как-то забыл о своей обличительной речи, и я его понимаю. Все-таки одно дело монстры, чудища, и совсем другое — настоящие драконы. У этого вон даже сейчас видно маленькие крылышки, пока еще безвольно висящие по бокам, но ведь получается, пройдет какое-то время, и он сможет летать, аж мурашки по коже. «Николай Бурдасов!» Наездник на драконе вежливо помахал нам рукой. А ведь нормальный парень, не зазнается. При этом лет ему около двадцати пяти, вряд ли больше. «Вы, ребята, разойдитесь в стороны. Нам сейчас нужно будет вскарабкаться наверх и, как нас вежливо попросили, не повредить асфальт». Он еще и шутит. Мы представились в ответ, давая дракону с его наездником подобраться поближе ко входу в нору. А Саня с Витькой тем временем продолжали обсуждать его, скажем так, тактико-технические характеристики. «Видишь, у него рога проклюнулись, значит, уже может дышать огнем». «А на лапах когти, выходит, и проникающий удар есть». «Как думаешь, он насколько пуляет, метров на 10 или уже больше?» «Шестнадцать метров, огненный поток шестого уровня». Бурдасов ясное дело услышал все эти перешептывания и решил ответить. Парни восторженно выдохнули, а у меня в предвкушении сжались руки, скорее бы вечер, зачистить незанятую нору и повысить мою скрытность. Может быть, она тогда станет повнушительнее, чем сейчас. Вот только как бы этот Коли на драконе не устроил кипиш, поняв, что мага тут нет, и его зазря пригнали в наш медвежий уголок. «Откройте -ка — Откройте-ка дверь! Пока я раздумывал, медеевец подвел своего дракона ко входу в нору. «Не поместится!» — рядом шепнула тень, оценив ширину прохода и размеры ящера. Вот только Бурдасов и не собирался никуда лезть. «Огненный поток!» По его приказу ящер-дракон засунул голову в дверь и дыхнул внутрь пламенем. «Шестнадцать метров чистого огня в нашей не такой уж и большой норе, да вместе с жаром, что-то мне подсказывает, что монстров внутри после такого просто не останется». «Готово!» Бурдасов подтвердил мои догадки, даже не став заглядывать внутрь. Сейчас кефирчик там все прожарил, организованных отрядов там теперь точно нет, но энергетику места так просто не подчистишь. Да и проклятые кости вы уже не будете трогать. В общем, через неделю, думаю, там уже кто-то другой заведется. — Я так и знал! — Саня подпрыгнул на месте, издав боевой клич. — Оплачиваемый отпуск! — вторил ему Витька. И вот они, уже не обращая никакого внимания на молодого дракончика, с весьма неожиданным именем, бросились в сторону центрального здания вокзала. Видимо, документа оформлять. «Ну да, у вас, видимо, отпуск». Медеевец после такого проявления радости лишь грустно вздохнул. «А нам со Шварцем пока не до этого. Говорят, на неделю так вообще в Тверь отправят. Будем проверять, не завелось ли там что. Проклятый город!» Тут же сплюнул один из автоматчиков, а я принялся вспоминать все, что читал на эту тему. Точно, было 12 мелких городов, полностью вырезанных монстрами и превращенных в карантинные зоны. Тверь — самый крупный из них. Писали, что оттуда смогли вывести лишь 1050 жителей, при том, что население там было около полумиллиона. Потом, конечно, медеевцы и армия выжгли всю нечисть к чертям, Но возвращаться в город-призрак, пока никто не горит желанием. И теперь единственные, кто там бывают, — это такие вот небольшие группы. Проверяют, не зародились ли там новые монстры. Удачные командировки! Тень немного не в с мыслей хотевшего еще что-то сказать Бурдасова. В итоге тот только махнул рукой, запрыгнул на своего дракона и, наплевав на асфальт, пошагал к выходу. «Ну что, пора и нам выдвигаться!» Я махнул рукой в сторону здания вокзала. «Оформим документы на отпуск и колесе. Похоже, сегодня мы сможем начать свое путешествие по нечейным норам даже раньше, чем планировали. Интересно, а у меня в прошлой жизни был дракон? Тень, казалось, меня совсем не слушает, только следит за удаляющимся ящером. Что ж, я хотя бы понял, почему она все это время так тупила». Впрочем, я и сам под впечатлением. Интересно, каково это парить в небесах на бронированной спине подмерные взмахи крыльев? Вот бы когда-нибудь узнать.